Глава 9 Хотя следов недавней человеческой деятельности не наблюдалось, трава мало где вымахивала до размеров, при которых могла снизить скорость пешехода. Почти сразу Влад обнаружил объяснение ее скудности. На склон ближайшего холма неспешной трусой вынесет табунок лошадей. Десятка два животных, причем пастухов при них не наблюдается, одичалые не исключено. Возможно и коровы живут теперь сами по себе. И овцы с козами тоже. Вот они-то и работают газонокосилками степи. По мед, то и дело попадается на пути. Плохо умея ориентироваться по солнцу, Влад надеялся, что идёт именно на север. К тому же местность казалась знакомой. Вот тот двугорбый холм он не раз видел в прошлой жизни. Раньше на нём располагалась антенна сотовой связи. Если не ошибается, то через 10-15 километров Покажется гряда светло-серых холмов с голыми меловыми склонами, а дальше дорога начнет понемногу спускаться к реке. Вот только кроме холма больше ничего знакомого не видно. Вон там, правее, раньше возвышался копер старой шахты, а перед ним тянулась высокая насыпь железной дороги. Вся местность была застроена дачами и улицами пригорода с примыкающим к ним селом. Приблизительно на том месте, где сейчас стоит Влад, трасса заворачивала под мост. И здесь любили стоять в засаде гаишники. Ничего и никого. Даже железнодорожной насыпи не осталось. Хотя вот тот продолговатый взгорок, возможно, ее фрагмент. Пойти покопаться? Если найдется щебень, то он прав. Хотя, зачем ему это? археологии заниматься. Валить отсюда надо и побыстрее. Там, в районе меловых холмов, раньше протекала речушка. В его время пить из нее категорически не рекомендовалось. Промышленность усердно добавляла в ее воду абсолютно все элементы таблицы Менделеева. А частые аварии городской канализации и кое-что похуже. Но сейчас ведь травить речку некому, а ему нужно попить, да и о привале задуматься. Солнце перевалило зенит, а шататься по степи в потёмках не стоит. Его даже при свете дня чуть не прикончили, здесь ведь не только лошади водятся. За спиной оставались километр за километром, но никто на Влада не покушался. Он издали рассмотрел еще один табунок лошадей, а потом далеко, на пределе зрения, стрелой промчалось что-то похожее на антилопу. Сусликов было не счесть, птиц мелких тоже. То и дело вспугивал глупых степных перепелок, а пару раз едва не наступил на зайцев шасты начинали удирать лишь в последний момент дорога была однообразна и скучна, даже голос успокоился ни разу себя не проявив и ноги гудеть начали не шуточно обувь у него не подходящая для пешего туризма да и не привык столько ходить часа через четыре после того как влад вышел к краю площади он добрался до очередных руин эти походили на каркас дирижабля наполовину засыпанный обрушившимися конструкциями. Не поленился забраться, надеясь разжиться какой-нибудь железякой, но, увы, все эти сплетающиеся между собой дуги, наверное, были изготовлены методом каменного литья. По крайней мере, ничего похожего на арматуру Влад не нашел, так же, как вообще металлических предметов. Пришлось спускаться назад, не солоно хлебавши. Все же с направлением немного ошибся. Светлая гряда показалась правее, а не прямо по курсу, как предполагалось. Развернувшись, зашагал в ту сторону, где раньше протекала речушка. Ее заметил издали, по зеленой ленте высоких деревьев. Такая пышная растительность в степи еще не попадалась. Уже вечерело, когда, продравшись через кусты, вышел к берегу. Присел, зачерпнул воду ладонью, чистая, без запаха. На дне видны водоросли и снующие в них мелкие рыбки. Решившись, попробовал. На вкус нормальное, но не холодное. Такой плохо жажду утолять. Но выбора не было. Искать родники некогда, да и пить хотелось так сильно, что на любую согласен. Утолив жажду, занялся обустройством лагеря. Натаскал сушняка, которого по берегу было видимо-невидимо. Раскидал его по окружности среди кустов и деревьев. Теперь любое существо... Если оно габаритами побольше кошки, не сможет бесшумно подобраться к спящему Владу. Не забыл запасти дров, планируя поддерживать огонь всю ночь. Дикие звери такое дело не любят. Сразу разводить костер не стал, дождался темноты. Влад понятия не имел, во что вляпался, зато точно знал, что столб дыма днем видно издали, а вот огонь в таком густом лесу и за сотню шагов трудно различить. Ему не раз доводилось есть шашлык и даже самому его готовить. Будучи знаком с данным вопросом, он сомневался, что лапы, поджаренные на веточках, окажутся шедевром кулинарного искусства. Поэтому разделал их кое-как на куски, завернув лопухи, прикопал в углях. Печеная, по идее, питательнее. Дожидаясь, когда ужин дойдет до кондиции, с трудом приспособил топор на кривоватую, но на вид прочную палку парище конечно, хлипкое и неказистое, но пару несильных ударов должно выдержать. А завтра найдет заготовку покачественнее и хорошенько обстругает. И камень надо высмотреть, о который можно будет наточить. Вкусовые качества мяса оказались еще хуже, чем Влад предполагал. Несмотря на голод, с трудом удержался, чтобы не выплюнуть гадость. Жесткое, запахом, напоминает плесень, на вкус картон. Ел долго, тщательно пережевывая, Вроде бы так рекомендуется поступать с сомнительной пищей, хотя точно знать это Влад не мог, а спросить не у кого. В разгар трапезы ожела шизофрения. В пищевом тракте обнаружены чужеродные наниты. Старт процедуры распознавания. Процедура распознавания завершена. Наниты идентифицированы. Имеется ненулевая вероятность вторичного использования. Старт процедуры имплантации. Ситуационная рекомендация – доставить в пищеварительный тракт максимально возможное количество на нетосодержащей биомассы. И тебе приятного аппетита!» Ответил на это Влад, отправляя в рот очередной кусок. Перед рассветом проснулся от лютого холода. По реке молоком стекал густой туман, небо на востоке чуть посветлело, костер погас. Раскопав угли, раздул, Подкинул мелочевки, затем дров покрупнее. Когда занялись, крутился боками и спиной, пока не отогрелся. Все же хорошо, что он сюда попал не поздней осенью. Не будь теплой одежды, ни за что бы не смог так долго проспать. А отдых ему нужен качественный, вон как ноги гудят, жалуясь на каждый пройденный километр. Теперь путешествовать стало проще. Ведь эта речка в его время впадала в ту самую, возле которой Влад планировал поискать людей. Несмотря на густые заросли возле воды, продвигаться по берегу он мог по звериным тропам. Но дело это неудобное, да и чревато нежелательными столкновениями с теми, кто эти тропы протаптывает. Поэтому Влад вышел в степь и побрел на север, держась неподалеку от опушки. Не успел и километра прошагать, как случилась неприятная встреча. В метрах ста от него из кустов вышел здоровенный серый пёс. Хотя какой-то ему пёс, самый настоящий волк. Посмотрел на Влада внимательно и неспешно скрылся в зарослях. У того настроение ухудшилось. Нет, одиночный волк ему не страшен, а вот стая уже да. Вдруг сейчас приведёт подмогу. Даже если удастся отбиться, это приведёт к серьёзной трате патронов, и вряд ли здесь можно раздобыть новое. Осталось девятнадцать. Беречь надо. А то с этой убогой пародией на топор много не навоюешь. Начал держаться ближе к зарослям. В случае чего есть шанс забраться на дерево. Там не достанут. Белые холмы остались по левой стороне. Именно здесь когда-то их огибала раздолбанная дорога. За поворотом начиналось село, чуть дальше почти примыкая к окраинам городка, от которого теперь не осталось следа. С небес пикировал коршун, подхватил отчаянно пищащего суслика, натужно махая крыльями, направился к пиршественному столу. Степь жила своей жизнью и кормить Влада не собиралась. Вечером он дожует скудные остатки вчерашней трапезы и придется задуматься о пополнении припасов. От голода даже в начале лета не умрешь. Можно грызунов ловить, в реке уже полно, лягушек дивизии. Гадость, конечно, но съедобная». Жаль, не умеет изготавливать луки и стрелять из них. Копье деревянное выстругать Местные обитатели не столь наивны, чтобы подпустить его на расстояние удара. Предаваясь раздумьям на тему «хочется покушать», причем желательно вкусненького, Влад в очередной раз едва не стал блюдом чужого обеда. Поначалу он набрел на участок степи, поросшей высокой, сочной травой. Почему-то копытные ею не соблазнялись, и Влад, поглощенный мечтами о вкусной и здоровой пище, не стал задумываться о причинах столь странного игнорирования. Побрел вперед, хотя идти здесь труднее, но обходить лень. Перед глазами вдруг мигнуло красным, а в левом углу поля зрения закрутились колонки цифр и столбики диаграмм, голос сообщил. Потенциально опасная зона. Трансплантация данных некорректна. Анализ кэша чужеродных нанитов не полон. Точно вероятностный анализ невозможен. Расчет степени опасности невозможен. Конкретнее. Терминологическое несоответствие. Ситуационная рекомендация. Покинуть потенциально опасную зону. Хоть общаться с голосом было трудновато, Влад уже начал с ним свыкаться и понимал, если не все, то многое. Вот и сейчас замер на месте, обернулся по сторонам. Ничего подозрительного, похожего на жутко опасную зону. А трава откуда такая взялась? Разрослась не на шутку. Вон, почти везде подстрижена челюстями копытных, а здесь нетронутая на приличной площади. Вот ведь дурак! Пора запомнить, что он не на прогулке в городском парке. Если что-то выбивается из общего фона, лучший вариант держаться от такого подальше. А он прет, как лось рогатый, не разбирая дороги. Держа топор на изготовку, осторожно шагнул назад. Земля перед ним в тот же миг взорвалась расступающимися пластами дерна. Оттуда вырвалось лоснящееся черное тело, заносящее для удара кривые когтистые лапы. Устраивать рукопашную перехотелось. Резво отпрыгнув, Влад угрожающе взмахнул своим неказистым оружием. Ни он не попал, ни агрессор. Дистанция великовата. Тварь, похожая на помесь таксы и крота, Оснащенная лапами богомола, скрылась так же стремительно, как показалось. Лишь раскиданные комья земли и смятая трава напоминали о произошедшем. Влад, перестав пятиться, развернулся, бросился бежать со скоростью даже для призового рысака завидной. Лишь удалившись от травяного пятна на пару сотен метров, осмелился остановиться и обернуться. Никто его не преследовал. Голос в голове тоже помалкивал, да и экран с какими-то непонятными данными, что перед нападением высвечивался в левой стороне поля зрения, погас. «Спасибо, шизофрения. Не будь тебя, я бы на этого гада наступил». Гадать, что было бы дальше, не приходилось. То, что Влад успел увидеть, впечатляло. В этой твари, наверное, полтонны. Здешние обитатели наверняка знают охотничьи угодья столь диковины хищников, потому не соблазняются сочной высокой травой. А вот такие залетные дураки, как он, имея привычку не задумываться об очевидных вещах, находят там свою смерть. Тут, пожалуй, и выстрел из дробовика в упор – аргумент не настолько убедительный, чтобы гарантировать мгновенную гибель крота-исполина. Пришлось делать приличный крюк, Теперь Влад ближе сотни метров к такой травке ни за что не подойдет. Маневр привел к приятному результату. Наткнулся на заросли крупной полевой земляники. К сожалению, она только начала поспевать, но и почти зеленые ягоды пошли на ура. Сделал там затянувшуюся остановку, поглощая витамины и постоянно косясь в сторону опасного места. Кто знает, а вдруг зверюга выберется из засады и подкрадется, пока он будет увлечен поиском наиболее привлекательных земляничин. С сожалением покинув ягодное место, двинулся дальше. Вооруженный новым знанием, еще два раза замечал подозрительные травяные островки, огибая их десятой дорогой. На краю одного даже сумел разглядеть россыпь внушительных костей. Возможно, не повезло лошади. Вот и долгожданный спуск. Забравшись на плоский, вытянутый холмик, Влад увидел, что дальше местность непрерывно понижается, и далеко внизу степь сменяется сплошным темно-зеленым покрывалом леса. Здесь и прежде можно было наблюдать что-то подобное, разбавленное результатами человеческой деятельности, и где-то там, спрятавшись за деревьями, должна извиваться река, если, конечно, никуда не пропала. А уверенности в этом не было. Далеко на север Влад отчетливо различил горный хребет. Невысокий, со скругленными вершинами, но все равно внушительный. И что самое интересное, никаких гор в этих краях раньше не было. Ближайшие – в Крыму, на Кавказе, Карпаты, но здесь ни-ни. Русскую равнину разве что холмы нарушали, но они и в подметке не годились этим. Сколько времени потребуется для образования гор? Влад мало разбирался в таких вопросах, но был уверен, исчисление ведется минимум в миллионах лет. Но ведь это полный абсурд. За такой срок даже без землетрясений коррозия сожрала бы обе двери без остатка. Не могли они столько просидеть в том бункере, пусть серебряная сетка защищает от хода времени, но, как показала практика, от той же просачивающейся влаги, несущие конструкции постепенно приходят в негодность, проседают с последующим неизбежным обвалом и разрывом контура. Без внешнего питания он работать может, но повреждений не переносит. Или эти горы возникли с геологической точки зрения мгновенно, или Влад чего-то не понимает. В этом новом мире столько всего необъяснимого, что очередная загадка не должна забивать голову. Но задумываться тоже не помешает. Если здесь горы успели вырасти, то что говорить о реке? Могла иссякнуть или поменять направление, и Владу придется неделями шляться по кишащему хищниками лесу в ее поисках. Хотя рано он заволновался. Та речушка, вдоль которой он идет, неизбежно должна впадать в другую. Так постепенно он выйдет к приличному водотоку, где рано или поздно найдутся люди, если они вообще здесь есть. В любом случае, от этого холмика до старого, хорошо знакомого русла осталось около 10 километров. С таким темпом ходьбы он доберется до него через пару часов и там посмотрит, есть ли изменения. Изменения были. Влад узнал это место. Приметная горка с крутым северным склоном, изрезанным овражками, дно которых густо заросло кустарником и мелкими деревцами. Чуть дальше знакомая плоская болотистая местность, стянущаяся строго на север узкой прямой возвышенностью. Лес, растущий среди затянутых ряской крошечных озер, мешал рассмотреть детали. Но и без них сомнений не оставалось. Слишком часто он здесь бывал, чтобы ошибиться. Та возвышенность, раньше была насыпью с рельсовыми путями. От горки до нее тянулся железнодорожный мост, возле которого Влад с друзьями обычно надувал лодки, чтобы затем погонять здешних щук и окуней. Левее стояла насосная станция, а здесь, на вершине, располагалось большое село. Правее на краю широкой низины можно было рассмотреть далекие отвалы карьеров. Насосной не было, села тоже. Низменность просматривалась, Но что там, на краю, понять трудно. Сплошной лес. От моста и следа не осталось. Реки, через которую его протянули, тоже не наблюдалось. Чахлый лес с поросшим тростником, болотистыми участками и редкими зеркалами невзрачных озер. С первого взгляда было очевидно, что бродить там не самое приятное и простое занятие, да и бесполезное. Будь река рядом, Влад бы ее непременно заметил с высоты горки. Что делать дальше? Идти вдоль речушки, она, как прежде, текла у восточного подножия горки. Раньше впадала в старшую сестру правее моста, но теперь уходила в лес. Никакой степи по берегам не наблюдалось. Шагать придется по дебрям, где невозможно издали заметить опасность, а вот засаду угодить плевое дело. Голос в голове, конечно, хорошо, но надеяться, что он все время будет выручать не стоит. Присев на склоне, Влад жадно оглядел раскинувшуюся под ногами лесистую долину и далеко на севере различил светлую полоску на фоне темной зелени. Создавалось впечатление, что там, на узком промежутке, развит иной тип растительности. Вспомнил бы Лоя. Раньше возле реки хватало высоченных белых тополей, иной раз в три обхвата диаметром. Может, это они есть? Ведь русло за эти годы могло измениться несколько раз. В его времена здесь тоже было немало старичных озер и болот, оставшихся на месте некогда полуводного потока. Если так, то новое русло ушло не меньше, чем на километр к северу. Такое расстояние не смертельно, хоть по степи, хоть по бурелому, пройти можно. Его предположение оправдалось. Когда Влад, спустившись к речушке, направился дальше по ее берегу, не прошло и получаса, как лес впереди поредел, и он выбрался к поляне, за которой росло несколько тех самых белых тополей. А уж за ними сверкало зеркало долгожданной реки. А еще среди исполинских стволов виднелись две неказистые избушки, встроенные в изгородь из толстых жердей. И не успел Влад обрадоваться открытию, как оттуда закричали. Отчаянно! Обреченно, страшно Выходить к людям резко расхотелось